Мы проехали весь Ренфилд насквозь. Видимо, большую часть тамошнего населения составляли студенты, если судить по количеству баров, книжных магазинов и ресторанов быстрого питания, расположенных на единственной главной улице. Сразу за городом дорога сворачивала на запад, в горы Кадскил. Примерно через три мили Лис свернула на площадку для пикников с видом на реку Волкил и заглушила двигатель. Кроме нас там больше никого не было – Лиз достала свой пузырек с особой смесью, секунду подумала и убрала пузырек обратно в карман. Ее пальто распахнулось, и я увидел еще больше пятен засохшей крови на серой толстовке. Мне сразу вспомнились ее слова об убитой в хлам носовой перегородке. Мысли о порошке, разъедавшем ее изнутри, были страшнее, чем любой пункт назначения или пила, потому что это происходило на самом деле. «Пора ввести тебя в курс дела, малыш». «Тебе надо знать, чего ожидать и чего я жду от тебя. Вряд ли мы расстанемся друзьями, но, может быть, нам удастся расстаться относительно по-хорошему». «Что-то я сомневаюсь». Вот еще одна мысль, которую я не высказал вслух. «Если хочешь понять, как все устроено в наркобизнесе, смотри прослушку. Там действие происходит в Балтиморе, а не в Нью-Йорке. Но от места действия суть не меняется. Это пирамида» как и любая организация, где крутятся большие деньги. В самом низу пирамиды стоят толкачи, уличные торговцы. Однако это совсем молодые ребята. Если кто-то из них попадется, его судят как несовершеннолетнего. Сегодня ты на суде по семейным делам, завтра снова на улице. Торговцы постарше и рангом повыше работают в клубах, где меня и завербовали. Над ними стоят толстосумы, которые закупают большие партии по оптовым ценам. Она рассмеялась, и я снова не понял, чего здесь смешного. Еще выше стоят поставщики. Младшая администрация, бухгалтера и юристы, а на самом верху уже самые большие боссы. Все уровни пирамиды изолированы друг от друга. Во всяком случае, так должно быть в идеале. Те, кто в самом низу, знают только свое непосредственное начальство. Те, кто находится посередине, знают всех, кто под ними. Но из вышестоящих знают лишь тех, кто на уровне выше. «Со мной было иначе. Я была за пределами пирамиды, за пределами эм, иерархии. Потому что вы были курьером, как в том фильме с Джейсоном Стейтемом. «Да, типа того. По идее, курьер должен знать только двух человек – того, у кого забирает товар в пункте А, и того, кому отдает товар в пункте Б. Получатели в пункте Б – крупные оптовики, уже сами спускают товар вниз по уровням пирамиды вплоть до конечного пункта назначения» то есть до потребителя. Вот опять пункт назначения. Меня явно преследовала эта фраза. Однако, будучи полицейским, пусть продажным, но все-таки полицейским, я наблюдаю и делаю выводы. Я не задаю много вопросов, поскольку это опасно, но я внимательно слушаю. У меня есть, в смысле был, доступ к базам данных Департамента полиции Нью-Йорка и Управления по борьбе с наркотиками. Было не так уж сложно отследить всю пирамиду до самого верха. Есть около дюжины крупных поставщиков, снабжающих наркотой и Нью-Йорк, и всю Новую Англию. Но тот, на кого я работала, живет здесь, в Ренфилде. Или, правильнее сказать, жил. Его зовут Дональд Марсден. И когда он заполнял налоговую декларацию, то в графе «прежний род занятий» писал «застройщик», а в графе «нынешний род занятий» – «пенсионер». Типа человек вышел на пенсию, отошел от дел. И таки да, отошел. Правильнее сказать «жил». Отошел от дел. Кажется, повторялась история с Кеннетом Терью. «Мальчик все понимает», — сказала Лис. «Поразительно. Ты не против, если я закурю? А то, знаешь ли, тянет нюхнуть, но пока все не закончится, лучше не надо. Потерплю, а потом уж побалую себя двойной дозой. Повышу себе кровяное давление, так чтобы зашкалило». Она закурила, не дожидаясь моего разрешения. «Но хотя бы открыла окно, чтобы дым выходил наружу. Хоть как-нибудь». Донни Марсден был известен среди коллег, среди его банды, как большой Донни, и неспроста. Такой был жирный Боров, прошу прощения за неполиткорректность. Куда там какие-то жалкие 300 фунтов, бери все 425. В общем, он сам напросился, и вчера получил кровоизлияние в мозг, вышибло ему мозги без всякого пистолета. Она глубоко затянулась и выдохнула дым в окно. На улице было еще светло, но тени уже удлинялись. Скоро начнет смеркаться. За неделю до его безвременной кончины я получила известие от двух моих старых контактов, ребят из пункта Б, с которыми у меня сохранились приятельские отношения. Мне сообщили, что Донни получил из Китая партию товара. Огромную партию, как мне сказали. Не порошок, а таблетки. Аналог оксикантина. Большая партия для большого Донни. Может быть, своего рода бонус. Но это только моя догадка, потому что у пирамиды на самом деле нет никакой верхушки, Джейми. На каждого босса всегда есть свой босс. Мне вспомнился стишок, который я слышал от мамы и дяди Гарри. Как я понимаю, они его выучили еще в детстве, и дядя Гарри помнил его, даже когда позабыл многие важные вещи. И произвел переполох, тот факт, что блохи есть у блох. И обнаружил микроскоп, что на клопе бывает клоп питающийся паразитом, на нем другой, от инфинитум. Наверное, когда-нибудь я расскажу этот стишок своим детям, при условии, что доживу до того времени, когда у меня будут дети. «Таблетки, Джейми, таблетки!» Меня напугала ее лихорадочная восторженность. Было в ней что-то жуткое. Легко перевозить, легко продавать. Огромная партия может означать две или три тысячи штук, может быть, десять тысяч. И Рико Один из моих старых знакомцев из пункта «Б» говорит, что это сороковки. Знаешь, почему такие пилюльки уходят в розницу? Хотя откуда тебе знать? По восемьдесят долларов за штуку. И можно не париться и не стрематься, перевозя героин в мусорных мешках. Набил чемодан и спокойно езжай. Она выпустила изо рта струйку дыма и принялась наблюдать, как он плывет к ограждению с табличкой «Не подходить к краю обрыва». «Мы заберем эти таблетки, Джейми. Ты узнаешь, где он их прячет». Мои приятели попросили взять их в долю, если я раздобуду пилюльки. И я, конечно, сказала «да», но это только моя сделка. К тому же, может быть, там и не будет десяти тысяч. Может, там будет всего восемь тысяч или вообще восемьсот. Она на секунду задумалась и покачала головой. Словно спорила сама с собой. Нет, должна быть как минимум пара тысяч, вряд ли меньше двух. А скорее всего, больше. Премия для Донни за отличную работу по снабжению нью-йоркских клиентов. «Но если начнешь делиться, то для себя ничего не останется, а себя обижают только идиоты. А я, знаешь ли, не идиотка. Да, у меня есть небольшая зависимость, но это не значит, что я идиотка. Знаешь, что я собираюсь делать, Джейми?» Я покачал головой. «Я уеду на западное побережье. Исчезну отсюда навсегда. Новая одежда, новый цвет волос, новое я». Найду там кого-то, кто купит у меня Окси. Возможно, я не срублю по 80 за пилюльку, но все равно получу очень достойную сумму, потому что на Оксе есть спрос, а китайский аналог ничем не хуже оригинала. Потом я себе выправлю новые документы и обрету новую личность в дополнение к новой одежде и цвету волос. Сдамся в клинику, вылечусь от зависимости, найду работу, может быть, подыщу что-то такое, где у меня будет возможность искупить грехи прошлого – покаяние и искупление, как оно называется у католиков. Как тебе такой план? «Голубые мечты», — подумал я. Видимо, это отразилось у меня на лице, потому что радостная улыбка Лис сразу скисла. «Ты мне не веришь? Ну ладно, погоди и увидишь». «Я не хочу ничего видеть», — сказал я. «Не хочу больше вас видеть вообще никогда». Лис подняла руку, и я вжался в сиденье, решив, что она собирается меня ударить но она только вздохнула и снова вытерла нос ладонью. «И тебя можно понять. Так что давай поскорее сделаем дело. Сейчас мы поедем к нему домой. Его дом последний на Ренфилд-Роуд. Стоит на отшибе в гордом одиночестве. И ты спросишь, где он прячет таблетки. Скорее всего, в личном сейфе. Если моя догадка верна, пусть он назовет код. Ему придется сказать тебе код, потому что мертвые не могут врать». «Я не уверен, могут или нет», – легко соврал я, поскольку был еще жив». Я не так много общался с мертвыми, обычно я вообще с ними не разговариваю, зачем бы мне с ними общаться, они же мертвые. Но Виттерию сказал тебе, где была бомба, хотя не хотел говорить. Возразить было нечего, но оставалась еще и другая возможность. А вдруг он не дома? Может быть, он сейчас там, куда увезли его тело? Или даже, не знаю, может быть, он навещает родителей во Флориде? Может быть, мертвые могут телепортироваться куда угодно? Я думал, что эти соображения поколеблют ее решимость, но она ни капельки не огорчилась. «Томас был дома, так?» «Это не значит, что они все остаются дома, Лиз». «Я не сомневаюсь, что Марсден будет дома», — она говорила очень уверенно. Она не понимала, что мертвые непредсказуемы. «Давай сделаем дело. А потом я исполню твое самое заветное желание. Ты никогда больше меня не увидишь». Она произнесла это с грустью, словно я должен был ее пожалеть. Но я не чувствовал никакой жалости. Я чувствовал только страх».